Добрый вечер. Меня слышно или нет? Сейчас в свет в зале лучше увеличить или уменьшить? Вообще-то в зале вообще свет. Так, можно свет его увеличить? У лектора взять часть и отдать залу. Сейчас будем ждать. Так, вот, пускай так остается, даже лучше. Галерку прекрасно видно. Здравствуйте, ребята. Так, ну что? Помните Библию, когда приходите, садитесь на самые последние места, вас поставят, посадят на первые. Мне такой вопрос задавали, а вот, в принципе, социализм ведь с этого начался. То есть, кто был ничем, тот станет всем. И что здесь такого? И как я это объяснял? Я говорю, вы знаете, что самое страшное? Когда... Великие истины объясняются человеку неподготовленному. И когда он их не может понять, он их понимает поверхностно. А когда великая истина понимается поверхностно, это завал. Это идет обратный эффект. То есть, если хотите загубить какое-то дело, дайте человеку планку гораздо выше его возможностей, Он будет чувствовать, что это в этом есть огромный резон, но он этого не поймет и в конечном счете провалится. То есть, хотите погубить школьника, отправьте его не в первый, а в десятый класс. Так вот, смысл библейских слов заключается в чем: Когда человек садится на последнее место, когда человек ограничивает в себя во внешнем счастье, у него больше энергии идет на счастье стратегическое. Тот, кто всю энергию бросает вот сейчас получше, побольше, у него мало энергии остается на понятие душа. Потому что и на тело, и на душу расходуется одинаковая энергия. Тело и душа – это одно и то же в разных, скажем, проекциях. Вот я с чего начал. Я посмотрел галерку. Принятие травмирующей ситуации у балкона плюс там 90-95. Принятие травмирующей ситуации у портера. Плюс 10-15. То есть я не противопоставляю, я сравниваю. Дальше. Перед лекцией одна женщина билась и кричала, я 6 лет хочу попасть с нему на прием. Что это за система такая? Я не могу попасть на прием, если я хочу. Почему? И так далее. Я их спрашиваю, а сколько вы книг прочитали? Шесть. А там больше написано? А что это? Мало что ли? Шесть них я прочитал. Вот я подумал, может быть, мне провести ей прием, диагностику. Вот смотрю, что у нее. В пять раз выше критического концентрации на благополучной судьбе. Что это означает? Это означает, что получить она хочет от судьбы на 250 единиц, а отдать хочет на 20. Что такое зацепленность за благополучную судьбу? Когда человек энергии отдавать не хочет, а получить... Ведь всё в жизни очень просто. Сколько вы энергии отдадите, столько вы получите в обмен благ. Закон сохранения энергии. Больше всего энергии кроется в любви. Чем больше любви вы отдаете, тем на большее счастье вы можете рассчитывать. Если вы отдавать не хотите, а требуете, это уже ваша болезнь, это ваша проблема. Так вот, скажем так, уровень вот у зала уровень готовность получить в несколько раз выше чем готовность отдать энергию подсознательно значит есть определенные проблемы и могут быть вот и все. То есть человек который ждет от своей судьбы хочет получить что-то а работает, отдает энергии. старается меньше, чем хочет, это человек уже с проблемами. Человек, который от будущего хочет что-то получить, но при этом будущему не отдает энергию, это человек с проблемами. То есть мы всегда в конечном плане получаем то, что отдаем, трансформированное. И чем больше мы учимся любить и отдавать, тем большее право на счастье мы имеем. Вот и все. Я говорил, с одной женщиной, она... рассказывал, я прочитал вашу книгу и там написано, что солнце по энергетике это мужчина. Я раньше загорала на солнце и у меня всегда были проблемы. Я поняла, что у меня претензии к мужчинам. Ну и по жизни так получалось, что как бы сама ситуация заставляла обижаться на мужчин. И говорит, тут я попробовала действовать по вашей системе. То есть я загорала, но я не, не брала у солнца э, тепло и энергию. А я старалась ему отдать больше, чем я получаю. Она говорит, я пробыла на солнце Сказать столько, сколько хотела, и у меня никаких отрицательных последствий не было. То есть что получается? Всего-навсего, когда женщина проявляет к мужчине агрессию, когда она от него хочет больше получить, а меньше отдать. Вот и все. И если женщина агрессивна таким образом к мужчине, то она агрессивна таким же образом к своим детям. Она у своего ребенка хочет так же, потому что этот ребенок от этого мужчины. Она от него хочет получить гораздо больше энергии, чем она ему дает. Что будет с таким ребенком? Он вряд ли появится на свет. Потому что его собственная мать грабит. Он вряд ли будет здоров. Он вряд ли будет счастлив. Потому что она ему передаст такую схему. И она же будет невольно обесточивать его. Так вот, всего-навсего мы... должны источнику своего удовольствия гораздо больше отдать, чем мы от него получаем. Но это вопрос привычки. Тот, кто привык быть счастливым от того, что он отдает, этот человек подобную схему примет и реализует. А тот, кто привык быть счастливым, когда он получает, этот человек, ему очень трудно будет и потерять, и снять претензии, и любить кого-то. Потому что в его любви будет закрытое подсознательное потребительство. Поэтому часто, сказать, многие люди первый шаг к выздоровлению делают тогда, когда они учатся жертвовать. Потому что первый шаг к выздоровлению и первый шаг к познанию Бога – это жертва, это отдача. Если вы не отдаете, вы не почувствуете притока новой энергии, потому что новая приходит, когда старая уходит. И понятие «любовь» без жертвенности немыслима. Любовь и дружба, они рядом. Другом вы можете назвать того, ради которого вы можете что-то пожертвовать. Пожертвовать, не ожидая чего-то. Я тебе дал, ты мне отдашь. Это взаимообмен. А жертва, когда вы можете отдать, не подразумевая, что вы сейчас получите. Всегда любовь к вам вернется. Но когда вы определяете сроки, это уже не жертва. Поэтому э, умение, э, скажем так, умение быть верующим, умение жертвовать, умение дружить и умение любить – это, в принципе, все явление одного и того же процесса. Все очень просто. Так вот, что э, закрепляет наше неправильное мировоззрение? Поведение. Если я хочу получить больше, чем взять – Тот, как получающий, я завишу. И чем больше я завишу, тем больше обижаюсь, если я не получаю. И если я вот это еще закрепляю ненавистью, обидой, претензиями, осуждениями, значит, у меня как бы спайки возникают. Вот недавно был у нас такой разговор. Я сидел с несколькими моими знакомыми, и речь пошла о том, что... есть различные виды диагностики. Я раньше смотрел деформации поля, одно, другое. И я стал рассказывать о том, что сейчас я перехожу на как бы новую систему, я стараюсь увидеть потоки энергии, как они идут в человеке. Вот есть божественная энергия. Она приходит в нас, и она распределяется по определенным ступеням. И вот от в зависимости от того, как идет распределение божественной энергии, и зависит э, и судьба человека, и его здоровье, и все, что угодно. Механизм какой? Божественная энергия проходит, и она должна сначала напитать наши самые тонкие планы. Это планы наших потомков, нашего стратегического выживания, это наше омоложение, это наше здоровье, так сказать. То есть стратегия. И вот когда наполнены вот эти все главные планы, тогда остатки энергии идут на нашу судьбу, на нашу жизнь, на наши желания. И сказать на наше уже физическое тело в конечном аспекте. Поэтому, скажем так, если у человека появились проблемы по здоровью, это означает, что внутренние, э, сказать, тонкие планы энергетические у него обесточены. Значит, если он начнет с физического тела, то вряд ли будет реальный эффект. Нужно в первую очередь восстановить тонкие планы. Как их можно восстановить? Нужно притормозить внешний уровень, чтобы он не потреблял так много энергии. На что идет потребление энергии? Секс. Еда, судьба обустройство своего жилище и так далее. Жизнь, просто функционирование всего. То есть главное – наши функции. Когда человек заболевает, у него пропадает сексуальное влечение, у него пропадает аппетит, у него пропадает желание чем-то заниматься, хочется лечь, не думать ни о будущем, ни о настоящем, ни о чем. То есть происходит связывание внешних уровней, которые высасывают энергию. Если человек в этот момент идет навстречу вот такому состоянию, если он решается от всего, происходит пополнение тонких планов. И человек выздоравливает. Почему говорят, грипп нельзя переносить на ногах? Потому что вот как раз грипп это появляется тогда, когда у человека острая нехватка идет тонкой энергии. Обычно эпидемия гриппа когда идёт? В начале года, когда холодно. Когда вот, э, э, сказать, зима входит в свой разгар, как, как у человека, скажем, внутренняя э, энергетика падает, и если он эмоционально ещё неправильно выстроен, то тогда он к весне может подойти с минимумом энергии, а эта энергия должна обеспечить ему формирование новых желаний и прочего. И вот в этот момент нужно отрешиться перед весной, перед, э, э, сказать, середина февраля, март, апрель, нужно отрешиться, чтобы подключиться к тонкой энергии. Потому что, если у нас в душе пошла тонкая энергия, а в этот момент мы начинаем кидаться на еду, секс и так далее, то есть мы хотим внешнюю энергию получить, столкновение двух энергий приводит всегда к одному процессу. Тонкая энергия, энергия любви уходит, а внешняя приходит. И затем начинается болезнь, потому что никогда внешняя не даст нам ни здоровья, ни раскрытия наших высших функций. Поэтому перед весной, перед тем, как при придет высшая энергия, нужно, чтобы замерла внешняя я. И вот этому помогает эпидемия гриппа. Если человек внутренне готов отрешиться перед раскрытием желаний, он не заболеет. Но если у него идет потребность, слишком сильная расхода энергии на свои функции, жизнь, желания, судьба, будущее, ему надо помочь, и возникает болезнь. Так вот, всего-навсего... Почему очень многие заболевания лечатся голоданием? Потому что энергия, которую мы привычно тратим на еду, останавливается. Вот есть феномен, который врачи объясняют, по сути дела. Они говорят, да, вот человек проголодал 5-6 дней, потом сел кусок хлеба или чего-то. Всё, и можно выходить из голодовки. Почему? Врачи говорят, ну, заработал кишечник, он сам себя начнет поедать, Но дело в чем? Дело в том, что человек и так сам себя поедает, можно сказать, тратит свои ресурсы во время голодовки. Почему Почему так опасно, если у него, так э, сказать, э, включается опять система пищеварения? Ну, попил воды, успокоился опять желудок. То есть физи физиологически это объяснить можно с большой натяжкой. А с точки зрения энергетики все очень просто. Когда человек не ест... Идёт успокоение, как только у него желудок, кишечник начинает успокаиваться желудок и кишечник, это знак, энергии снаружи ты не получишь. Если нет энергии снаружи, значит, нужно переключиться на другой источник. Нужно переключиться на тонкие планы. И вот оттуда пойдет энергия. И вот именно та энергия нужна для здоровья, омоложения, раскрытия наших нашего будущего, чего угодно. В каком случае она пойдет? В том случае, если мы не едим. Но это не главное условие. Она пойдет в том случае, если мы открыты тонким планом. Значит, для этого нужно настроиться на любовь. Молитва, отрешенность. Если у человека сильный стресс, и он голодает, энергия тонкая не пойдет. И для него такое голодание закончится чем? Болезнью. Многие замечали, они начинают голодать первый раз, великолепный результат – омоложение, оздоровление. Начинает то же самое делать второй раз, результат обратный. Почему? А потому что он голодает, но его энергия на что направлена? На высшие моменты? Нет. Он концентрируется на своем здоровье, на своем желании, на своем благополучии. И в результате что получается? Энергия тонкая выходит и тут же выбрасывается в тело. И идёт остановка. Потому что тонкая энергия, когда проходит, наши физические потребности должны быть закрыты. Тогда она будет напитывать тонкие планы и постепенно будет спускаться к телу. А если тело жадно высасывает эту энергию, она не пойдет. Поэтому, если человек в стрессе, в агрессии, у него вообще просто тонкие планы перекроются. Если человек, голодая, отрешаясь, рассчитывает, я отрешаюсь, я голодаю, но это мне даст здоровье, тонкая энергия не пойдет. Если человек начал получать эту тонкую энергию и тут же съехал на потребительство, скорее получить больше и так далее, удовольствия и прочее, в следующий раз он будет голодать. Энергия не пойдет, на всякий случай. А вдруг он это повторит? Значит, механизм оздоровления заключается в элементарных вещах. Первое, нужно отрешиться от того, на что мы тратим энергию. Нужно отрешиться от привычных наших жизненных функций еда, Заботы, проблемы, то есть жизнь, желание, судьба и будущее. И вот когда мы от этого отрешились, когда мы где-то внутренне доказали своему подсознанию, своей душе, мы об этом не думаем. Когда идет плавное переключение с одного источника получения энергии на другой. Энергия пошла. Эта энергия идет сначала на элементарное стратегическое наше просто пополнение нашего НЗ. После этого она идёт на наши стратегическая задача омоложение, раскрытие всех наших возможностей и так далее, и так далее. Поэтому, скажем, дыхательная техника тоже дает великолепные результаты. Но, замечено, тот, кто занимает, занимается дыхательными техниками, может нанести себе вред гораздо больше, может умереть из-за неправильного использования дыхательных техник. Почему? Потому что, когда человек не дышит или задерживает дыхание, то вакуум энергии, отсутствие, намного интенсивнее, болезннее воспринимается, чем когда мы голодаем. И вот за счет этой интенсивности уровень подключения и получения тонкой энергетики может быть намного больший. Но нарушения в этом аспекте могут быть намного более опасными. И когда человек, если серьёзно, он начнёт заниматься дыхательными техниками, и при этом он будет переживать, обижаться, переедать, то результаты могут быть катастрофическими. Поэтому, скажем так, контроль за человеком, и его внутренний уровень отрешенности, любви, гармонии в период работы с дыхательными техниками должен быть намного выше, чем в период голодания. А смысл-то очень простой. Переключение с одного вида энергии на другой. Но еще раз говорю, для того, чтобы мы получили тонкую энергию, мы должны сначала отрешиться от внешних уровней, а потом мы должны начать отдавать. И чем больше мы отдаем энергии, чем больше мы готовы отдать, тем больше мы ее в конечном счете получаем. Поэтому, как ни странно, человек, который, у которого развито в характере, развито такое понятие, как альтруизм, для него голодовка будет оказывать благотворное воздействие. Для жадного голодовка может дать... для жадного, завистливого, э ревнивого, голодовка может дать очень много проблем. С значит, сначала идет правильное мировоззрение, потом правильные эмоции и, соответственно, уже потом любая техника э дает э нормальные последствия. Так вот распределение энергии, как идет. Вот я последнее время смотрю на человека и э смотрю, как у него энергия распределяется. Вот, допустим, смотрю, куда она идет. Раз пошла тему судьбы. И пошли квадраты. Квадраты – это символ прекращения энергии. Круг – это движение. Пошли квадраты. Все, значит, здесь у него энергия заставится. Если ему он получит много энергии, она пойдет на судьбу. Это означает, он готов любую агрессию совершить ради своего благополучия. Значит, в плане судьбы он гораздо больший потребитель, чем донор. И у этого человека не должен быть высокий уровень энергии. Почему? Как только энергия пошла, достаточно много Тут же ее перекашивает, начинается резкая концентрация, то, что называется, усиливается зацепка за благополучную судьбу, и дальше его просто разорвет. Поэтому у этого человека должен быть невысокий уровень энергии, он не должен добиться многого. Для него высокий уровень энергии опасен, его просто разорвет на части. Это как машина с мощным мотором улетит в квет, потому что она неправильно едет. Смотрю другого, у него энергия подходит и улетает на желание. И тоже пошли деформации. И чем больше таких деформаций, тем означает, что вот это поклонение желания вызовет при высоком уровне энергии в дикую ревность, невероятную претензии близким, обидчивость и так далее. И дальше что? Чем выше уровень энергии у такого человека будет, тем быстрее он заболеет и умрет. Значит, он должен жить на пониженном уровне энергии, с пониженными возможностями по жизни, с со, со слабым здоровьем, со слабыми желаниями и так далее, и так далее. Вот и все. На чему мы приходим? Потому что все религии, которые периодически э, призывают человека к, к посту, к отрешенности, к молитве, они позволяют ему создать распределение энергии такое, при котором высокое э, развитие Большой энергетический потенциал, его не убьют, а наоборот, дадут ему раскрытие желаний, возможностей, здоровья и прочее. Всего-навсего. Поэтому наше мировоззрение, оно э, достаточно э, тесно связано с нашей энергией. Чем у нас э, хуже мировоззрение, тем меньше у нас энергии. В мире сейчас все страдают от э, синдром хронической усталости. Это о чем говорит? О том, что эмоционально мы неправильно ориентированы. Причем что интересно, вот я посмотрел, мировоззрение человека э, сказывается на его близких. Вот я э, раньше наблюдал феномен, э, скажем так, женщина заваливает своих детей, «У детей мало шансов выжить. Умирает отец детей. Причина в женщине – умирает почему-то ее муж». Вот этот феномен для меня не был понятен. Потом я вышел на единственное логическое объяснение. Если он не сумел ее как-то правильно воспитать, потому что мужчина – это информация, женщина – это энергия. Если мужчина информационно выстроен неправильно – то тогда эмоции женщины тоже неправильные, и, соответственно, это бьет по детям. И вот за то, что дети, так сказать, изувечены, должен ответить тот, кто автор, реальный. Это мужчина, его мировоззрение. Так вот, любопытная ситуация у меня произошла недавно. Э, так сказать, я так сказать, позвонил одному человеку, знакомому, и как-то мы начали разговаривать, и я смотрю, у него в поле... Идет, э, сказать, по моему жаргону смерть двоих детей. То есть очень сильное неблагополучие с двумя его детьми. Я смотрю причину. Причина в их матери. У матери идет мощнейшая сказать, гордыня, амбиции и агрессия к мужу. То есть у, у его будущей жены, будущие дети в завальном состоянии. Я думаю, ну что делать? Получит он такую жену, у ней такой характер, значит, но потом смотрю, а почему, э, сказать, это может ему дать проблему? Потому что неблагополучие детей переползает на него, пытаясь разобраться в чем дело. И у меня получается, что что у него распределение энергии идет с перекосом мощным, то есть его мировоззрение в подсознательном, как бы матрица. Основа мировоззрения. Мощнейшая концентрация на благополучной судьбе. Когда это возникает? Когда ощущение есть превосходство над другими. Когда есть ощущение повышенной значимости своей стабильности. Когда готов ненавидеть того, кто тебя унизил. Или когда боишься сказать грубое слово кому-то. То есть не можешь унизить его судьбу своей искренностью. То есть вот этот момент концентрации мощнейшей на судьбе, дает подсознательное изменение его структуры, мировоззренческой. Эта структура влияет на характер, эмоции его будущей жены, и она уже сейчас заваливает будущих детей. Я Мне стало интересно, я этому человеку говорю, внутреннее мировоззрение мужчины, его сказать, ориентация глубинная, Его ощущения, они сказываются на характере жены, на его детях. Значит, если есть ощущения или э, превосходством над другими, или непереносимости своего унижения, или зависти к тем, кто благополучен, или ощущение явного, опять же, превосходства над тем, кто менее благополучен, вот уже эти эмоции, и если человек их поддерживает и считает, что это возможно, эти эмоции начинает коверкать будущих детей. И здесь возникает какая опасность. Потом, когда дети начинают заваливаться, он начинает за них молиться о толку, потому что цепочка шла вот так, она так должна и вернуться. Ему сначала нужно будет воспитать свою жену, потом она, меняясь, должна привести в порядок детей, и вот только тогда, если он должен умереть из-за того, что у него дети неблагополучные, он выздоровеет. А я часто не понимал чего, что человек... Явно болеет, там сказать, тяжелейшая проблема из-за того, что он загрузил своих детей. Я говорю, молись за своих детей, возвращайся назад. Вроде бы все просто понятно, почему-то не срабатывает. Оказывается, сама цепочка загрузки, она гораздо может выглядеть сложнее, чем мы думаем. Но она работает. Что интересно? Я начинал с того, что я дистанционно диагностировал людей. вот я скажу человеку несколько фраз, смотрю, как меняется его поле. Вот я посмотрел через несколько часов, как меняется его поле. У него дети нормальные становятся. Я смотрю, в чем дело. Характер будущей жены улучшается. Почему? Потому что у него система мировоззрения где-то внутренне а, тоже стала меняться. Значит, что получается? Поток энергии, который идет через нас, он, мы для него являемся как бы... не знаю, матрица, эталон. Вот он проходит, и вот он уже такой, как мы воспринимаем мир. И потом это начинает раскрываться уже в окружающем мире, в наших детях, и потом возвращается к нам или здоровьем, энергией, силой, или наоборот. И чем интенсивнее идет поток энергии через нас, тем опаснее наше неправильное мировоззрение. А интенсивность возрастает в переломные точки истории. переломные точки истории – Они вот, вот вокруг нас, так сказать, они рядом. Почему? Потому что человечество явно, любой уже даже ничего не понимающий человек скажет, да, мы на переломе истории, да, мы что-то должно произойти, мы должны измениться. Такого взрыва, так сказать, технического прогресса, который там последние 50 лет просто никогда во Вселенной, так сказать, в ближайшей нашей не существовало. Значит, мы трансформируемся, мы, но мы трансформируемся технически, внешне, При внутренней, совершенно, так сказать, той же ситуации. Да, может быть такое? Нет, конечно. Значит, если не будет нашей внутренней революции, трансформации, дело закончится проблемами. Поэтому интенсивность сейчас будет нарастать. И люди с неправильным мировоззрением будут отсеваться. Люди с правильным мировоззрением будут выживать. И вот, я думаю, там будут записки. Много записок дают про движение Анастасии, Мегре, «Звенящие кедры России». наверное, кто-то писал мне из зала записки по этому поводу. Есть желание на эту тему общаться или пропустим? Вот мне говорят, какое вы имеете отношение. Я раньше говорил так. Каждый человек имеет право на сказку. Сказка нужна людям, но нельзя эту сказку слишком буквально воспринимать. И люди обижались, как вы можете. Вот сейчас существует движение Анастасия, шишки продают. Э, сказать, э, кедровое масло э, э, там, и так далее и так далее и так далее. в общем движение ширится партию сейчас создают вот. мне попала в руки последняя книга, мне кто-то презентнул почему? потому что все чаще пишут записки почитайте книги Мегре и вам многое станет попонятнее, пояснее вот. я прочитал последнюю Uh, у меня начались... Я, я читаю, так сказать, мысли у меня по этому поводу весьма так сказать, uh, юмористические, потому что uh, это уровень, скажем так, это красивая сказка, которая нацелена на какие-то, ну, скажем так, высокие эмоции. Но мне физически становится плохо. Вот я понимаю, что написано просто сказка. С моей точки зрения, ну, полнейшая белиберда. То есть, человека ловят на привычных моментах. Мы воспитаны социализмом. А реклама должна действовать на те пружины, к которым человек привык. Нажмешь, он хочет или не хочет, он откупорит, он побежит и заплатит деньги. Поэтому нас социализм воспитал поклонение определенным идеям. Красивое имя, красивая сказка. А, сказать, у тебя будет пообещать кисельные берега, молочные реки. И человек побежит и деньги отдаст. Вот хочет он, и подсознание сработает. Так вот, я читаю все это, я понимаю, что говорится о кисельных берегах и молочных реках, а мне физически плохо. Я начинаю себя с моря. Идет трехкратное пожелание смерти себе из-за унижения судьбы и будущего. То есть у меня идет сильнейшая программа сомнештожения. Я смотрю, книга эту программу раскручивает. Почему? Потому что э, так сказать, э, суть так, такой литературы, как и любой секты, она очень простая. Ты хочешь что-то получить, ты получишь. Что хочет получить человек? Он хочет, чтобы исполнилось его желание. Он хочет, чтобы была благополучная судьба. Это еще более. И хочет, чтобы сказать, все его мечты о будущем сбылись. Все, Значит, все будет нормально. Пойди сядь в Дальмени, попроси там кого-то, и у тебя исполнится желание. Получи свое, свое родовое поместье в количестве гектара. Построй там чудный домик и живи в нем. И мир станет красивым. сказать, вот поверь, что вот все эти красивые идеи людей объединят и спасут, и вообще человечество будет великолепно. То есть, ты хочешь, ты получишь. То есть, идет, идет что? Идет бизнес. Нужно, э, сказать, то, о чем мечтает человек, дать ему. Хочешь кисельные берега, молочной реки? Ты не волнуйся, завтра ты их получишь. Сегодня нужно помыться, завтра не помыться, а потом еще в одном месте поскрести, три раза что сказать, и все нормально. Вот эта схема, она... Она работает безотказно до сих пор. Но. Поэтому я достаточно жестко относился к Мигре, к его, сказать, литературе, которую я называл макулатурой. И вот когда мне стало плохо чтение его книг, я понял, за что его осуждаю. Он санитар леса. Он дает программу. Мощнейшая концентрация на благополучной судьбе и на будущем. Чем больше идет вот такая программа, чем больше человек начинает молиться на будущее, тем больше это будущее разворачивается и превращается в программу самоуничтожения. Поклонение чему-то, любое поклонение, кроме Творца, это язычество. Поклонение чему-то приводит сначала к агрессии, а потом к программе самоуничтожения и потере этого. Значит, любой человек, который поклоняется, входит в это движение, начинает лопать эти кедровые шишки, молясь на свои желания, Это человек, который концентрируется на своем будущем, на своей благополучной судьбе, и который их должен потерять. Вот и все. И в это движение войдут именно те, кто должны потерять будущее, кто должен поклоняться чему-то, а потом все увидеть потерю этого. Это нормальный процесс, идет от всех людей. Сейчас, что-то в чем суть бизнеса? Ты захотел, ты это получишь. Но когда человек приходит в магазин, платит деньги и получает, это нормальный обмен энергией. А когда человек читает такие, такие книжки, ему говорят, ты все получишь, ты не переживай. Отдачи энергии нет, а расчет на потребление высокий. В конечном счете, он это должен потерять. И поэтому появляется вот все большее количество э, сказать, тех, кто обещает, и литературы на эту тему, у тебя будет это, у тебя будет то. Это нормально идет процесс. И я видел, что происходит с людьми. Вот ко мне в Москве под, подходит женщина, говорит, мой муж э, разорванные органы, в коме лежит. была авария. Почему? Я говорю, у вас сильнейшая концентрация на на будущем и на желаниях. Я говорю, что вы тут натворили? Она говорит, мы хотели поехать в Дальмены помолиться возле Новороссийска с мужем. Я говорю, движение вот это вот, книжка? Она говорит, да. Я говорю, ну, все понятно. У вас смерть двоих детей в поле. Почему? Потому что для того, чтобы дети ваши появились, вы должны принять крах будущего, унижение желания, чтобы ощутить любовь божественную. А вы едете к этим дольменам, чтобы молиться на ваши желания и чтобы раскрыть и получить еще в большем объеме ваше будущее. Значит, вместо того, чтобы дать энергию любви детям, вы у них отбираете, потому что это любовь поддельная, это любовь потребительская у вас. То, что называется любовью, на самом деле, есть корыстное желание. Так вот, вместо того, чтобы детей э, очистить, вы вот этими языческими обрядами, вы их убиваете, вы поклоняетесь своим желаниям. А поскольку ваш муж не сумел вас правильно воспитать, вот он должен пострадать, вот он сейчас в коме и лежит. Вот и все. И вполне логично, автор вот этих книжек, в своей последней книге, которую я прочитал, он говорит, что главное, главное счастье было раньше. То есть нужно создать образ светлого будущего. Светлого будущего не получается создавать, он создает образ светлого прошлого. Вот в дохристианской Руси там была гармония, там была любовь, там были красивые обряды, а потом пришло христианство и пошла катастрофа. Договорился. Все логично. Идет невольное раскручивание, э, сказать, языче, образа язычества, поклонение своим желаниям. Самые красивые, самые светлые наши желания, они остаются человеческими. И поэтому чем красивее наши желания, тем опаснее им поклоняться. Поэтому чем красивее наше желание, тем интенсивнее мы должны, чем духовнее мы, тем интенсивнее должна быть наша вера в Бога. Тем внутренне мы должны где-то отрешеннее быть от своих самых красивых желаний, потому что самые великие, самые красивые чувства в конечном счете, которые происходит из нашего раскрытого сознания и желания. Это и что? Это и Дьяволом стал ангел, кто, кто стал обожествлять свои высшие моменты сознания, желания, свою волю, свой ум и свои высшие желания. Вот он весь диволизм. Поэтому поклонение высоким чувствам оно неизбежно заслоняет божественное. Поэтому мы познаем Бога в момент краха наших высших чувств, момент прощение, когда вольно или невольно наши высокие чувства ущемлены. А особенность любой секты, любой литературы, которая является бизнесом, заключается не в том, чтобы, скажем так, человеку дать боль. Зачем это надо? Он тогда денег не заплатит. А в том, чтобы наоборот дать ему комфортность. Ты хочешь, ты получишь. Это хочешь, получишь. Это хочешь, получишь. И вот так живут секты. Так живет подобная литература. И то, что сейчас эта литература огромное количество, это говорит о кризисе, который сейчас охватил нас всех. И говорит э, об определенной, скажем так, системе отбора. Чем больше людей будут э, полагаться на вот это вот светлое будущее, которое я получу и ничего не дам взамен, тем э, сказать, быстрее пострадает этот человек. Я это говорю, еще раз говорю, это не мое мнение, это результат моих исследований. Я вижу людей, я диагностирую себя, я так сказать, диагностирую информацию в книге, и я прихожу к определенным выводам. Так вот, схема секты и схема очень большого количества литературы нынешней, она очень проста. Это есть язычество, в конечном счете, это есть поклонение своему телу, своим желаниям, своей судьбе и своему светлому будущему. Что происходит со светлым будущим, которому мы поклоняемся, мы приблизительно знаем. В Советском Союзе началась перестройка. Что нужно было сделать? Перестройка должна была начаться не с экономических реформ, она должна была начаться с реформы сознания. Нужно перестать поклоняться идеалам. Нужно, то что называется, стать реалистом. Нужно реально посмотреть, страна погибает, страна разваливается. Но страну нужно объединить. Почему возник социализм? Чтобы объединить людей. Именно когда единство нарушается, гибнет система, гибнет живой организм. И, и гибнет в конечном счете страна. И вот китайцы, когда поняли, что социализм не сработает, они сказали, мы создаем свой социализм с китайской спецификой. Это означает, идеи социализма мы не верим в главное, но то, что есть хорошее в социализме, мы хотим оставить. Что хорошее в социализме? Это э, коллективное сознание. Это Нравственность, которая не уступает деньгам. Это э, забота о воспитании подрастающим поколением. Это желание помочь человеку развиваться. Поэтому все-таки достаточно, э, скажем так, щадящая схема помощи слабому. Но слабому не, не тому, кто не хочет работать, а так, больше всего нужно помогать тому, кто слаб, но может и хочет развиваться и меняться. То есть помощь на перспективу. Вот китайцы все это взяли, у них все пошло. А в России, что, так сказать, в Советском Союзе, что получилось? Реформы, все реформы физические начали с кооперативов, а потом их попытались прихлопнуть, потому что они стали выходить из управления. А все реформы в плане объединения страны пошли не, не на не на то, чтобы все-таки как-то контролировать бизнес и помочь ему так сказать, развиваться нормально. Не в плане объединения всех людей, а в виде нелепого антиалкогольного закона. Типа, вот духовность у нас будет высокая, и мы все объединимся. Это о чем говорит? Это полнейшая утопия. Это чисто социалистическое мышление. Это также надежда на идеалы. Поэтому, когда пытались реформировать социализм люди с полностью социалистическим мышлением, как Горбачев или Ельцин, результат был один и тот же. Чем больше человек что-то делает, концентрируясь на светлом будущем, тем быстрее развалится это светлое будущее. И в том случае, и в другом. Поэтому, в принципе, социализм э, социалистическим мышлением не может реформироваться. Нужно было изменить отношение к миру. Нужно было перестать поклоняться э, сказать э, светлому будущему, благополучной судьбе и так далее. Запад поклоняется благополучной судьбе. У Запада серьезные проблемы. Э, социализм поклонялся гораздо более тонким и высоким планам, но все равно это, это тоже человеческое. Поэтому, чем, скажем так, чем красивее человеческое, тем больше опасность забыть о божественном. И ослепительная красота человеческого, в конечном счете, превращается в красоту дьявольскую. Вот и все. Вот Запад поклоняется чему? Вот вся эта стиль мода и так далее, это поклонение красоте, это поклонение, поклонение телу. Мы говорим «западная демократия», но слово «демократия» откуда произошло? От Древней Греции. Почему там возникла демократия? А потому что там сначала был мощнейший духовный пласт. Общение с Индией, индийская философия. Вот сначала возник духовный пласт, на, на, на котором все были едины, а потом этот духовный пласт реализовывался как равное право граждан, полисов там и так, далее, и так далее. И вот этот духовный пласт сначала всех объединил, потом он стал превращаться в расцвет культуры, в материальную культуру, потом он стал вырабатываться, и он стал превращаться в поклонение телу, в поклонение физическому сексу, физическому телу и физической красоте. И в конечном счете ничего от демократии не осталось. Значит, демократия может существовать тогда, когда есть первое, первый источник, есть энергия любви, которая превращается в энергию духовности. В Запад, на западной, скажем, в западной системе сейчас поклонение идет внешним аспектам физическому телу, так же, как в Древней Греции. И проблемы демократии западной, они сейчас видны. Значит, весь смысл заключается в чем? В том, что тело красивым становится, когда, когда у него раз, раскрыта душа, когда душа развита. А душа красивой становится тогда, когда есть любовь и, еще, и есть контакт с Божественным. Если этой цепочки нет, то рано или поздно Любовь вырождается в красоту, красота вырождается в тело, а тело вырождается в старости смерть. Вот и все. Поэтому умение а, принять перетряску самых высоких моментов и все-таки умение отстранить себя от своих желаний, от своей судьбы, от своих самых высоких чувств, понимая, что на, наше истинное Я, оно вечно, оно за пределами красоты. Оно за пределами будущего, за пределами судьбы. Ощущение того, что мы должны не брать от будущего и от своей судьбы, а давать им, оно нам помогает ощутить вечность своего «я». Вот и все. Так, переходим к запискам. А то сейчас наговорю вам, наговорю, вы, скажите, ну, все пугают, Ваше отношение к гробовому. Но ну, этот парень честный, он берет по несколько тысяч долларов. Он не обещает, так сказать, что-то там. Да, правда, он обещает, но он сразу же человека заставляет понять, что нужно отдавать хоть что-то. Он говорит, что тысячи долларов мало. За выезд на дом, как я читал, 10 тысяч долларов. Так что отдавать он учит. Это уже радует, это уже, я считаю, положительное воздействие, а взамен ничего не дает. Так что в общем плане санитар еще тот. Нормально к нему отношение я считаю. Таких будет все больше, потому что самый страшный целитель, кто дает здоровье, а человек пальцем не пошевелил. Вот эти самые опасные, таких практически нет. Так что все нормально. Вот, а то что... То, что он объявился о Мессии, объявил, что он будет президентом, ну, понимаете, тяжело человеку. Он все-таки, понимаете, вот он помогает людям, он учит их терять, он учит их отдавать и в этом плане лечит их душу. На своей-то душе он вредит, он получает гораздо больше, чем отдает. Соответственно, у него и проблемы с головой начинаются. Ну, ничего страшного, подождем, осталось немного. Можно ли договориться со своим подсознанием? Дело в том, что через подсознание мы выходим на божественное. Это, так сказать, здесь вопрос такой, типа, что попали Адам и Ева в рай, согрешили. Адам говорит, Господи, ну давай договоримся, что там, ну, свои люди. Вот это приблизительно называется договориться со своим подсознанием. Когда мы договариваемся, это означает, что мы хотим свое что-то сохранить и, ну, сказать, договориться с вышестоящим. То есть вроде бы не надо, нельзя, но можно договориться. Так вот очень многие целители как раз идут по такой системе, э, сказать, мы твою карму почистим. И многие, кстати, религиозные деятели, ты щедро помолишься, Сказать, можешь не молиться, но тогда придется побольше денежек заплатить, а результат, может быть, будет не почти такой же, а может быть еще и лучше. Вот это называется договориться да. со своим подсознанием. Поэтому любая договорная система, сами понимаете, особенно в таких делах, опасная. С большим удивлением прочитал православные газеты «Исцелись верой», что ваши книги читать не рекомендуется. Почему? Ну дело в чем, ведь понимаете, еще спасибо, что не рекомендуется, не запрещено же. Ну, не рекомендуется. Во-первых, я исследователь, я, как любой исследователь, заблуждаюсь. Я считаю, еще раз говорю, я иду как ученый. Я медленно иду, я познаю, и поэтому, во-первых, у меня есть вещи, где я, ну, скажем так, не совсем хорошо ориентируюсь. Это первое. Потом, вы понимаете, что религии доказали свое существование там, тысячелетними, Просто своим тысячелетним существованием. В религии есть явный приоритет божественного над всем остальным. А мышление ученого, все-таки это мышление ученого, это логика и сознание. Где-то логика и сознание, если они вылезают вперед период божественной любви, это уже и есть главный грех во Вселенной. Поэтому одна из главных моих проблем заключается в том, что я как раз логически просчитываю связь эмоций человека с его здоровьем и прочее. Это очень опасная тема. Почему? Потому что если а, она может раздать потребительство, и потребительство в том плане, что я вот делаю так и так, и я буду здоров. Понимаете? Вот этот аспект есть в иудаизме. Вот я соблюдаю 613 заповедей, и все. Я Богоизбранный, я буду там в раю, а вы все, ребята, уже Вот, может возникнуть такое ощущение. Я заповеди выполняю, все нормально. Зачем мне, скажем так, вот любить э, у Христа э, все заповеди сводятся к чему? Потому что он говорит, все правильно сказано. Но если не, вы четко все соблюдаешь, но нет любви и жертвенности за кого-то, то эти заповеди не приведут вас в рай. Это фон все равно фон. А истинное реальное познание Бога – это чувство любви, которое всегда должно опережать сознание. У меня сознание. И у меня идет понятийный аппарат, поэтому в моих исследованиях всегда присутствует опасный аспект. Я думаю, вот это достаточно, в достаточной степени рождает критическое отношение к церкви и правильно рождает. Вот. Потом э, то, что я говорю о инкарнациях, а это, вот, это как бы сейчас после собора Никейского, где эту тему закрыли, считается ну, неправильным взглядом. Вот. И это второе. И третье – то, что я жив, а пока я жив, мало ли что, я наговорю. Поэтому лучше относиться к этому спокойно. Вот я считаю нормальное и, и правильное отношение. То есть я отношусь к своей системе как к исследованию, к попытке познать мир. И при этом я подчеркиваю, что мои исследования практически полностью совпадают с тем, что изложено в Ветхом Завете, в Новом Завете и в Коране. не дружу с деньгами, их нет физически почти никогда. Может, бодливой корове Бог роги не дал? Ну, знаете, смотря, для чего деньги нужны, я убедился в том, что деньги, Это Я раньше деньги говорил, что это материальные блага. Я убедился, что деньги, в первую очередь, для любого человека – это возможность реализовать свои желания высшие. Если вы направлено, ориентированы не в ту сторону, то вам нельзя иметь деньги. То есть внутренняя, не, не, не здесь, а внутренняя глубинная гармония, внутреннее правильное распределение энергии, оно э, может подкрепляться большими деньгами. Если у человека внутри идет сбой какой-то, то большие деньги дадут ему усиление неправильного направления. Вот и все. Поэтому, если вы не дружите с деньгами, значит, где-то внутреннее эмоциональное состояние у вас недостаточно гармоничное. Не переживайте. Нам дают ровно столько денег, сколько нам надо. Нам дают такую судьбу, которая нам нужна для познания Божественного. Каждому... Каждый попадает именно в ту ситуацию, которая нужна ему для воспитания в себе Божественного. Поэтому, как только человек недоволен своим финансовым состоянием, своей судьбой, своим своей внешностью, это уже отречение от любви. Потому что наша внешность, она тоже определяется нашим внутренним эмоциональным состоянием. Поэтому, когда, скажем так, человек делает пластическую операцию, чтобы, ну, вот, скажем так... Ну, просто по работе это нужно. Или, э, сказать, у него просто будет ощущение легкости, э, и у него особого нет комплекса от того, что он некрасивый. Эти пластические операции дадут минимум проблем. А если он дико комплексует от своей внешности и делает пластическую операцию и начинает быть счастливым от того, что он стал красивее, вот здесь могут быть очень большие проблемы. И все больше липоксация, я прочитал, липосакция на 30% увеличивает шанс заболеть онкологией, вот и все, а, сказать косметические операции, все чаще дают очень опасные последствия, вот и все, поэтому приведитесь внутренне себя в гармонию, и, и ваши желания начнут исполняться, не обязательно для этого иметь часто деньги, а просто наличие денег это большие проблемы, потому что Я, сказать, я общался с людьми, которые через руки которых прошли большие деньги. И они говорят, две проблемы было – как деньги заработать, и потом как выжить, и как сказать, их вернуть назад, когда они видят, что они начинают угрожать жизни или здоровью, или так далее. Дружу с вами еще с передач Бумеран. «Спасибо вам за ваши муки в борьбе за нас грешных». Ну, у меня муки, в первую очередь, в борьбе за себя грешного. А своим опытом я делюсь с вами. Я беременна, один месяц. Внутри страх перед будущим. Над чем мне надо работать, чтобы ребенок был здоров? Проблемы некоторые. У вас в первую очередь... Э, дело в чем? Э, первая рекомендация. Дети – это наше будущее. Чтобы родился ребенок, в первую очередь женщина должна испытать крах будущего. И чем сильнее она за это будущее зацеплена, тем сильнее должен быть крах. И она должна это пройти с любовью. Как происходит крах будущего? Развал планов и надежд. Уход любимого. Предательство. Бесплодие. Э, сказать, Несправедливость со стороны окружающего мира. И так далее, и так далее. Какие признаки зависимости от будущего? Осуждение людей. Страх. Уныние. Значит, Это ваш страх, это всего-навсего показатель вашей зависимости от тонких планов. Поэтому, когда возникает страх перед будущим, э, приводите себя в порядок. То есть поймите простую вещь. Там наверху уже все решено. Э, наша судьба известна на тонком плане. Поэтому то, что с вами произойдет, оно э, сказать, произойдет по высшей воле. И ваша воля здесь вторична. То, что произойдет, уже произошло, по сути дела, на тонком плане. Поэтому боязнь, страх и боязнь – это есть неверие в божественную волю. Первое. Нужно понять, что не мы управляем нашей судьбой. Второе. Появился страх. Значит, это появилась зависимость от будущего. Проходите все ситуации, когда вас лечили крахом будущего, когда они справедливо относились, когда унижали вашу красоту, ваши идеалы, ваши надежды. когда разваливались ваши планы. Если вы сохраняете любовь, и для сохранения любви вы снимаете претензии к другим и претензии к себе, ваша зависимость от будущего уменьшается. Вот и все. И тогда ваш ребенок будет в норме. И вы будете в норме. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Дети – это наше будущее. Тот, кто зависит от будущего, у того, тот его теряет. Поэтому ваша независимость от будущего – это независимость от В первую очередь от чего? От сознания, потому что мы будущее познаем сознанием. Поэтому, как правило, поскольку женщина рожает, то женщина должна ориентироваться на чувства, а мужчина на духовность и на мысль. И чем женщина имеет больше сказать, образования, чем она больше думает, и чем более она духовна, тем меньше у нее шансов родить здорового ребенка, потому что крах будущего ей тяжелее принять. Поэтому по жизни всегда ситуация заставляла женщину быть прагматичной, быть реалисткой, э, сказать, выкручиваться из различных положений и не цепляться за принципы. И нарушать эти принципы и прочее ради выживания, ради жизни и прочее. И в этом есть определенный резон. Поэтому, как поется в песне «Я хочу, чтобы девушки были красивые, а юноши мудры». Так вот, удел мужчины, так сказать, мудрость. Почему ни одна женщина не была философом? Потому что концентрация на тонких планах, на будущем, это удел мужского начала. Если женщина будет концентрироваться на, будущее, на, на будущем, на сознании, на духовности, то, еще раз говорю, у нее мало шансов принять крах этого будущего. Вот и все. Поэтому, чем меньше женщина думает, тем меньше у нее страха за будущее. «Не кажется ли вам, что ответственность детей за грехи родителей не отвечает принципу божественной справедливости, так как человеческий дух индивидуален и должен нести ответственность только за свои мысли, слова и действия?» Я в таких случаях отвечаю. «Не кажется ли вам, что когда терпит крушение самолета из-за того, что летчик делает ошибки, несправедливым, что страдают пассажиры?» Да, я считаю это несправедливо, но они страдают. Потому что сидят в одном самолете, вот... с парнем, который им управляет и не в форме. Вот и все. Мы все связаны. Но если летчик совершит аварию и выживет, его будут судить, потому что он угробил пассажир. Но с летчиком это бывает редко. А вообще всегда есть понятие ответственности. Так вот, родители влияют на своих детей, хотим мы или нет. А потом они отвечают за то, за своё влияние на, на своих детей. Хотят они или нет. Но не всегда. Если я смотрел, ребёнок чистый, и родители хулиганят, то не пробивается защита ребёнка, оно там сидит, и потом родители возвращаются, он болеет и умирает. То есть внутреннее, если человек глубинно делает устремление к Богу, то грязь родителей может не, не, не пробить его. Причём в любом возрасте. В среднем есть закон больших чисел. Но есть еще исключение. И вот должен погибнуть самолет, и все пассажиры самолета. А несколько пассажиров туда не попадают. Почему? Да, потому что их внутреннее устремление не соответствует тому, что произойдет. То же самое и с родителями. Мировая статистика на 14% меньше в катастрофе, будь то поезд, самолет и так далее. То есть подсознание некоторых отводит. Почему отводит? Вот это есть, работает понятие справедливости. Но оно работает у тех, кто к Богу устремлен, А те, кто о Боге внутренне не думает, для того и понятие божественной справедливости, извините меня, не работает. Возможно ли технически клонирование человека? Если да, то какие души будут воплощаться в эти тела? Понимаете, в чем дело? Я об этом думал, я не могу точно сказать. Я должен видеть клонированного ребенка, я должен смотреть, я же следователь. Если бы мне сверху упало что-то, раскрылось, я прочитал, понимаете, я работаю тяжело, работаю на фактах, система, анализ, десятки, сотни, тысяч случаев, а потом выводы. Вот и все. Поэтому я думаю, что... И когда я смотрел клонированных животных, то у них шло угасание, то есть смерть до потомков до седьмого колена. То есть у них запас прочности... Они вырабатывают свой ресурс, и потом умирают. То есть с моей точки зрения у клонированных животных не может быть долго. Они, вот если мол, там бесплоден в среднем, хотя иногда бывают исключения, то клонированные животное или человек он э, не имеет, он внешнее обеспечение энергетическое, информационное имеет, а глубинного то, что называется душа, не имеет. Поэтому и не жизнеспособен, потому что у нас душа, наша душа, она имеет э, несколько слоев. Вот есть вот когда знакомится женщина и мужчина, вот когда, э, сказать, они общаются, идет формирование ребенка, формирование его душевных структур Я это вижу, я это фиксирую. И души будущих детей реагируют на поведение родителей, вот. Но это формирование, оно идет вот, э, сказать, от их общения, причем иногда, но это формирование идет несколько жизней, но все равно это формирование это один из слоев. А ещё есть конкретно, так сказать, зерно, которое приходит. Так вот, вот это формирование, которое происходит у любого живого существа, это как бы верхние слои души. Они могут размножаться какое-то время, но истинная душа, которая не пришла, если она не приходит, то не может развиваться такое существо. То есть понятие клонирования заставило меня задуматься о том, что такое душа, и я понял, что э, лишний раз к выводу пришёл. к тому же кто у меня какой был раньше что душа понятие многослойно и она на каждом своем слое реагирует так же, как человек вот я реагирую сейчас сознанием при этом у меня реагирует подсознание верхний слой глубинный слой и так далее вот почему э, я говорил с одним человеком э, идет уныние и хочется просто так сказать лечь и умереть я объясняю вот это уныние вот это нежелание жить это все у нас свои эмоции от нее можно абстрагироваться Можно почувствовать. Вот у меня это произошло расслоение несколько лет назад. Вот у меня идет, прет, уныние жуткое. Я раньше вот ощущение, ну все, ну вот не могу просто жить с этой эмоцией. А сейчас я понимаю, что вот эта эмоция уныние, это она, а я это я. Но почему это расслоение происходит? Только тогда, когда идешь к Богу. Если к Богу и не идешь, это расслоение опасно. Почему? Потому что наше подсознание, это наши чувства от Наших последних 20 лет, которые могут и давать моменты обиды, уныния, чего. До выверенных эволюцией миллионов и сотен миллионов лет. В зародыше хвостик жабры. Так вот, когда мы на что-то реагируем, мы реагируем эмоциями нашего зародышевого состояния. Мы реагируем эмоцией той рыбки, которая когда-то сотни миллионов лет жила в мировом океане. И если мы начнем управлять этими эмоциями через голову, мы погибли. Потому что выверенная сотнями миллионов лет, эмоция, она имеет колоссальную информацию, она адаптирована, если мы живем до сих пор, значит, она адаптирована ко Вселенной. А моя семиминутная логическая цепочка, она имеет крошечное количество информации. И когда часть начинает управлять целым, это катастрофа. Поэтому наши эмоции не могут нам подчиняться, не дай Бог, если они нам будут подчиняться – Мы погибли. Поэтому мыслью воздействует на эмоцию практически невозможно. Проведите эксперимент, посмотрите, ничего у вас не получится, если вы попытаетесь головой управлять своими чувствами. Кроме психиатрической клиники. Вот те, кто активно занимался йогой и попали в психушку, они вам могут рассказать, что такое попытка управлять своими чувствами. Но, когда идет любовь к Богу, вот эта эмоция может быть глубже, чем эмоция сотен миллионов лет. Вот когда и ведет эта эмоция, тогда возможны наши изменения на любом уровне. И выживание на любом уровне, и адаптация. А в остальных случаях это ката просто катастрофа. Поэтому нужно четко понимать, что воздействие на наши эмоции – дело очень опасное, очень серьезное. И к нему нужно подходить аккуратно, мягко, И главное, ради чего? Если мы начинаем управлять своими чувствами, исходя не из соединения с первопричиной, а из какой-то другой цели, стать умнее, способнее и так далее, это дело опасное. Подскажите, пожалуйста, как работать над многостяжанием и транжирством? Ну, с многостяжанием работать транжирством. В принципе, уже отвечайте на вопрос. Дело в том, что у любого человека, э, сказать, всегда возникает, у любого садиста, в конечном счете, он станет мазохистом. Любой скупердяй станет транжирой. Это закон. Но дело в чем? Дело в том, что э, когда человек, когда человек тянет на себя, когда его, он сначала внутренне то, что называется, совершает нарушение. Он внутренне хочет получить больше, чем отдать. И если он это подтверждает, то потом он уже внешне хочет получить гораздо больше, чем отдать. И вот тогда возникает вот это много многостяжание. И когда оно начинает убивать душу, грамотный человек начинает отказываться. Он, он сказать, идет в противоположность. Поэтому всего-навсего нормальная энергетика, настрой на главное... Постижение Божественное идет через концентрацию на божественное, любовь к Богу. отдача энергии, готовность меняться. Вот те принципы, которыми я пришел и сказать, сложил в последней одиннадцатой книге. Если э, вот это присутствует, то э, все остальное уже, сказать, потом будет нормально. Вот и все. Опять же, мы выходим к мировоззрению. Вот, кстати, у меня перед лекцией, во-первых, я простудился, во-вторых, Какие-то ломки пошли. Смотрю, у меня концентрация идет очень сильная на э, благополучной судьбе, растет гордыня. И на будущем. Меня, меня начинает откровенно ломать. Смотри, с чем связано, с залом. Смотри, что делает зал. Идет у зала мощнейшая концентрация на благополучной судьбе и на будущем. Я понимаю, те, кто пришли, настраиваются на то, чтобы от меня получить благополучную судьбу, здоровье и будущее. Вот смотрим, сколько на момент прихода вы готовы были от меня получить... Ну, щедрое достаточно еще. Где-то на 600 готовы были получить. Сколько готовы были отдать? А, минус 100. Да вообще, любой нормальный лектор загнуться может, пардон, при таком отношении. Вот. Что? Сколько, сколько вы сейчас от меня хотите получить? Нисколько. Сколько хотите отдать? Нисколько. Но это Нет, какая-то тенденция на плюс есть. Я вам аплодирую, это радует. Глядишь, и выздоровлю завтра. Ваши ощущения перед поездкой к нам? Вот я их... Какие настораживающие вещи происходили с вами? Как ваше здоровье? Объявление о вашем выступлении увидел мой сын, и мы тут же помчались за билетами. И вот когда пришли за билетами на второй день, кассир сказала, что в центре посрывали все объявления о вашем выступлении. Такое впечатление, что что-то держит, не дает вам у нас выступить. Ну, я уже на этот вопрос ответил просто. Почему? Потому что чем больше вы настроены на то, чтобы получить, тем больше должны сорвать объявление, чтобы вы не получили. Или лектор должен выступать по системе гробового. То есть информации минимум, денег больше. И тогда я должен еще продавать свои фотографии заряженные, гривен по 150 и амулеты естественно что там еще популярно и вот тогда будет нормально тогда весь зал будет сидеть и объявление никто срывать не будет почему потому что вы, вы, вы денег отдадите максимум а вместо того чтобы что-то получить вы только потеряете так что идет нормальный процесс Значит, если я здесь когда-нибудь еще появлюсь смотрите по плакатам свое состояние определяет если так уж начинает бодро их срывать значит начинайте работать над собой В Библии сказано, что отца и мать, «чти отца и мать своих». Почему нет совета чтить детей? Чьи дети в данном случае отличаются от родителей? Почему не заслуживают... Чем дети? Почему не заслуживают такого же уважения? Ну, во-первых, уважение нужно заслужить. Родители... Что такое родитель? Это человек, который отдает безвозмездно любовь, заботу, энергию своему ребенку. Вот родитель. То есть биологически мы познаем Бога через процедуру родительства. Родитель должен бескорыстно долгое время отдавать просто энергию любви до появления ребенка на свет, снабжать его этой энергией. Потом он должен перед рождением огромная вспышка энергии должна пойти на ребенка. Почему перед зачатием детей? перед а почему перед зачатием детей очень, часто бывают очень перетряски? почему первая любовь бывает так сказать изломанной, неудачной и так далее это все на самом деле подготовка к ребенку идет вспышка желания человеческая любовь энергия пошла бабах все унижено и вот если в этот момент любовь сохраняется она чисто идет и вот это именно чистая божественная любовь она и вытягивает детей она их формирует создает Потому что э, ребенку до, до, достается только чистая энергия. Энергия желаний, сексуальности, судьбы, она, наоборот, высасывает из него силы. Поэтому именно в момент, момент унижения наших привязок про, проходит волна любви божественной и, и появляется э, прообраз ребенка будущего. Поэтому э, появление детей на свет – это жертва. Почему на Западе нет детей? в западных странах, потому что там понятие э, потребительства очень развито. Там женщина хочет получить и не хочет отдать. Вот и весь механизм. Поэтому появление ребенка и его существование – это непрерывный акт э, отдачи со стороны родителей. Просто я люблю, и я отдаю, и я люблю, каким бы он ни был. Вот это нормальные отношение, которое, слава Богу, до сих пор есть у родителя. Поэтому в этом плане родители любит божественную любовью, А как любит ребенок? У него полное потребительство. Он любит, но он постоянно получает. И если будут поклоняться ребенку как потребителю, это же катастрофа для него. Ребенку, э, сказать, когда родители вот в Китае первые три года, ребенку поклоняются. То есть ему делают все. Почему? Потому что он раскрывается. До трех лет у него еще нет раскрытия сознания. Я писал, первое, первое раскрытие сознания идет у ребенка реально. Даже не после рождения, а когда... Идет его оформление, это где-то в 3-5 лет. И вот в этот момент, вот до этого, а до этого он как бы коллективно, он, его сознание растворено с сознанием родителей. Так вот, с 3 лет китайцы поклоняются ребенку до трех лет, а с трех, как бы, он араб, он должен полностью подчиняться. То есть любое, так сказать, его желание должно быть согласовано с желанием родителей. То есть, вот это вот обожествление ребенка, оно резко заканчивается. Все. Его привязывают ногой к столу, и он должен созерцать что-то. И вот он сидит созерцает. И мать ему говорит, он должен подчиниться. То есть, и ребенок, вот я прочитал недавно статью, потрясающая статью о китайских детях. То есть Там дети не капризничают вообще. У них это в генах. Нет. Просто нет. Работоспособность бешеная. Подчинение. Ведь, смотрите, когда ребенку мать говорит, остановись, когда ему 3-4 года, и он останавливается. Знаете, что означает это? Когда все, что он хочет, он делает, то его «я» срастается с его желанием. А когда ему говорят «нет, сиди», и он учится сидеть и сдерживать свое желание, в этот момент он понимает, его любят, а его желания не любят. И тогда он понимает, что его желание – это одно, а он – это другое. Вот идет отстранение от своего желания. А когда человек отстраняется от своего желания, он постигает божественное. Так вот. Такое отношение к ребенку, не поклонение ему, а именно воспитание, сказать, в ограничении его, позволяет ему постигать божественное. На Западе идет обратный процесс, ребенку там поклоняются, и это поклонение закреплено законом. И тогда, вот как я прочитал, в Австралии 11-летний мальчик подал суд на родителей, 200 тысяч долларов у них отсудил, потому что они замучили его однообразными подарками на день рождения. захочешь такого рожать да никогда в жизни вот и вся схема западной цивилизации так что с поклонением детьми я бы не спешил как вы считаете с точки зрения соблюдения высших законов спрос должен раздать предложение или наоборот что в нашей жизни должно быть приоритетно понимаете спрос чего человек это божественное Потом это высшие моменты сознания, поклонение которым дает девализм, Потом это аспекты желаний. Так вот, если идет спрос, когда наше божественное «Я» требует, это одно. Вот тогда спрос и должно быть, соответственно, развиваться предложение. А когда наша требуха требует, и мы начинаем реализовать, это совершенно другое. Поэтому... Давить свои высшие чувства божественные нельзя, потому что наше высшее желание, любое желание – это энергия. Когда мы подавляем желание, это подавление энергии, это вредно для здоровья. Поэтому, когда мы у нас есть желание как животного, мы должны их не подавлять, а мы должны их превращать в высшие. Вот в этом и есть смысл развития. То, что собака делает сразу, не отходя от кассы, человек делает просто чуть-чуть позже и более красиво. Механизм один и тот же. Так вот, смотря на что мы ориентируемся. Как раз-то, если, скажем, западная цивилизация, которая исходит из понятия материализм, а материализм, назовем вещи своими именами, то, что называется материализмом, это есть язычество. Материализм в аспекте научном работает нормально, но когда идет он в аспект души, идет катастрофа. Потому что, согласно материализму, у нас есть тело, у нас есть связано с ним эмоциями, и тогда мы им должны поклоняться. А поклонение телу эмоциям – это есть язычество. К чему оно приводит? Почитайте Библию, там все ясно. Садом и Гоморры. Когда человек поклоняется своим желаниям, он не может его остановить, а главное желание у человека – это сексуальное желание. Он начинает ему подчиняться, и он тогда плюет на все нравственные нормы, в конечном счете, все это превращается в кровосмешение, гомосексуализм и так далее. Садом и Гоморра – классический вариант, что мы на Западе наблюдаем. Вот и все. Поэтому э, в первую очередь нужно понять, что человек – это божественная составляющая. И в первую очередь нужно жить этим. Потом. Человек – это высшие его эмоции. И только потом уже эмоции – еда, секс, тело и все остальное. И если мы это понимаем, то тогда мы идем по зову любви сначала, а по зову, так сказать, желудка и тела потом. И тогда это все нормально. Священное Писание написано языком притч. В них нет однозначно готовых рецептов. Сколько людей читает, столько и мнений. У каждого свое толкование. В ваших книгах, наоборот, все ясно, все разложено, разложено по полочкам. Но если человека сразу ознакомить с конечным результатом духовного поиска, сможет ли его душа принять чей-то готовый рецепт, пусть даже самый правильный, может необходимо пройти путь самой? Дело в том, что я как раз и хотел составить готовые рецепты. познать, как говорится, законы души, изложить, ведь э, э, есть же законы тяготения, есть законы физики, и без знания этих законов мы не невозможен технический прогресс. Он просто невозможен. И точно так же есть законы души, развитие законы души, и без их знания развитие человека тоже невозможно, духовное. И знание этих законов, вот в Индии, позволяло выходить, э, и интуитивное знание у многих святых в различных религиях, позволяло выходить на любые уровни. Поэтому э -э -э, я и поставил себе целью э -э -э, понимание этих законов. Если у человека, скажем так, идет э -э, депрессия, это результат агрессии к людям, агрессии к миру. Результат. Агрессия к миру – это неумение принять крах перетряски человеческих ценностей. А неумение принять крах перетряски человеческих ценностей – это результат неумения устремляться к любви к Богу. Значит, насколько меньше у нас устремление к любви к Богу, настолько больше идет зависимость, настолько больше агрессии, и настолько в конечном счете сильна программа самоуничтожения. Это закон, для меня это закон. Это помогает? Помогает. Но как наука пришла к выводу, что вроде бы все понятно – На, в начале прошлого века, кажется, Нильс говорил, все законы известны, все. Открывать больше нечего, все. И тут такое началось, знаете, как в анекдоте. Вот и все. То же самое я понял. Я хотел составить главные законы, и потом понял, никогда в жизни не будет э, полного познания. Почему? Потому что когда я все знаю, тогда мне не к чему стремиться, а когда мне не к чему стремиться, я не выделяю энергию. А когда я не выделяю энергию, из моей души уходит любовь. Поэтому, если исходить из этого, то мы не можем и никогда не придем к полному познанию мира. Полное познание мира будет тогда, когда мы выдадим ту порцию энергии, которая приведет к сжатию вселенной исчезновению, возврат у нас божественное. До этого картина мира у нас постоянно должна меняться. И мы должны все больше давать усилий на постижение мира. Значит, вот эта напряженность познания мира будет со временем только нарастать. И вот это я понял не так давно. И э, об этом я начал говорить в последнее время. А сначала я хотел, как ученый, открыть все законы и успокоиться. Так вот, успокоение – это и смерть. Поэтому успокоение быть не может. И в этом плане притчи, которые изложены в священных книгах, они позволяли как раз человеку не успокаиваться и давать многовариантность и желание познать мир. А я сейчас, как ученый, все четко и логично объясняя, четко и логично продолжаю. Никогда не поймем всех и не познаем всех законов. Так что не переживайте, все нормально. Что-то мы узнали, но это никогда не будет объемлемым и статичным. Кстати, насчет, насчет, насчет законов и связей. Я недавно сижу. с приятелями, и пошел разговор о, о чем? Я говорю, должно быть обновление общества, должна пройти Божественная Любовь. Чтобы прошла Божественная Любовь, нужно принять унижение всех составляющих человеческого счастья. Вот главное, на которое на сегодняшний день я знаю, их четыре. Материальный уровень, жизнь, желание, ну материальное не считаем, жизнь, желание, судьба, ревность и гордыня и будущее. Чем тоньше план, чем больше... Тонкие планы и будущее — это одно и то же, это уже понятно, это из индийской философии известно. Так вот, чем на более тонкие планы мы выходим, тем больше охват мира, тем больше возможность человеческого счастья, тем больше контакт с будущим, но всегда самый тонкий план вторичен по отношению к Божественному. Поэтому чем больше наше развития, тем болезненнее потери тонкого плана, и поэтому тем сильнее, интенсивнее должно быть устремление к Богу. Закон. Так вот, сейчас... У нас должна быть перетряска главных уровней. Самая тяжелая перетряска самых святых моментов – это то, что называется будущего. Я говорю, называем слепую, под номерами. Мне называют нескольких человек. Я говорю, вот у этого, когда пойдет чистка на перетряску будущего, это смертельный вариант. Вот у этого онкология, скорее всего, будет. Вот у этого, говорю, у этого страна, этого хорошо. Ему даже полезна перетряска будущего. Но сами понимаете, кто это был. Это радует, да. Так вот, я когда посмотрел, я говорю, вы знаете, если у меня уже более-менее происходит перетряска будущего принятия, значит, наверное, есть шанс, что когда эту информацию сообщают другим, то они малой кровью добьются того же самого. Но опять же, если у вас получится с моей подачи, это не означает, что вам не надо работать. Вот и все. То есть, если, скажем так, я прошел там несколько тысяч ситуаций, где я более-менее все таки сумел нормально и правильно себя привести в порядок, то вот эта информация, заключающаяся в моих словах, она вам поможет. Но сработает она только тогда, когда уровень отдачи это как ключ, уровень отдачи будет реально превосходить уровень потребления. Вот и все. У некоторых женщин даже в очень молодом возрасте начинают расти борода и усы. С чем это может быть связано? Но дело в чем? Дело в том, что борода и усы это унижение чего? Унижение будущего. и унижение желаний. Чем темпераментнее сексуальная женщина, тем она больше, э, э, э, сказать, может быть, ревнивее, обидчивее, и у нее меньше шансов, может быть, иметь детей. По Почему? Потому что темперамент, энергия, должны быть правильно сбалансированы. Если она верующая, если внутренняя гармония высокая, то вот при, выс при высочайшем темпераменте у нее будет все нормально. А если темперамент высокий, А гармонии не хватает, тогда должно быть идти, чтобы появились дети на свет, непрерывное унижение будущего и унижение желаний. Но ну, когда у нее усы, борода, но ну, как бы с будущим сложнее. Вот и соответственно идет ее ощущение какой-то неполноценности, и это позволяет ей привести себя в порядок и, так сказать, детям быть нормальным. Поэтому, скажем так, чем темпераментная женщина, и у нее тенденция к появлению и бороды, чем жестче, несправедливее, сказать деспотичнее будет ее мужчина, тем меньше шансов, что у нее будет дальше расти борода и усы. Схема правда. Если он ей обеспечит хорошую, так сказать, возможность привести себя в порядок, то ей не нужно уже ни целлюлита, ни бороды, ни усы, вообще будут, конфеткой. Так что все от мужчины зависит, опять же, на тонком плане. Вы говорили, что не красота спасет мир, а любовь. А если под красотой подразумевать красоту Бога? Ну, так можно договориться до чего угодно. А если под этим подразумевать вот это и так далее? Что такое красота? Давайте задумаемся. Красота – это есть любовь, которая застывает в форме. Вот чувство любви есть, этот чувство любви застывает, выходит на формальный уровень, на внешний, и становится красотой. То есть любовь деградирует в красоту. Но любовь-то первична. И когда Достоевский говорил, что красота спасет мир, он, вероятно, подразумевал, что то, что создает красоту, спасет мир. Вот и все. А поклонение красоте – это и есть как раз поклонение вторичному, это и есть девализм. Поклонение духовности, поклонение красоте, поклонение будущему – девализм. В нашей молодости, лет 20-30 назад, Мат можно было услышать только в чисто мужской компании или чисто в женской. При общении с девушками ругаться матом считалось дурным тоном. Сейчас другая картина. Идут ребята с девчонками, друг другом говорят матом. Перестают материться разве только в присутствии родителей. О чем это говорит? Это временно или мат стал уже органической частью русского языка? Что такое мат? Это унижение другого человека. Когда человек матерится, ощущение повышения своего статуса через унижение других происходит. Вот смысл мата. Мат – это оскорбить другого человека. Есть просто ругательство, а мат – это утонченное ругательство. Мат подразумевает, когда человеку говорят, сказать, ну, оскорбление там, ты козел, осел и так далее. Это унижение физическое. А мат – это оскорбление самых тонких наших моментов, наших высших чувств сексуальности, духовности, будущего и так далее. Вот и все. Поэтому мат, как желание унизить другого, всегда проблемы дает тому, кто матом ругается. Бьет по мочеполовой системе, бьет по судьбе и бьет по будущему. Но почему мат стал таким распространенным? Потому что поклонение будущему всегда рождает потерю этого будущего. И вот то, что случилось после распада Советского Союза, Сильнее всего на будущем концентрировался Советский Союз. Не Китай, там те просто повторяли как бы. Это уже была политика насаждаемая Советским Союзом. А именно бешеная концентрация на будущем была у Советского Союза. Именно как лидера. Вот. Поэтому самая, так сказать, катастрофичная ситуация произошла, соответственно, на территории Советского Союза, как крах вот всего светлого будущего и откат от него. И поклонение деньгам, вот это, вот сказать, послеперестроечные бандитские революции, сказать, лизоблюдство перед американской моделью и перед западной моделью, поклонение сексу, деньгам и так далее, еще большая катастрофа. Но смысл очень простой. То, чему мы поклоняемся, если это не божественное, мы должны потерять. И мы все потеряли будущее в виде нравственности, справедливости, духовности. И вот дети ругаются матом, это, э, сказать, с одной стороны, это разрушение э, отношений нормальных между людьми, первобытный общинный вариант увеличения своего статуса, агрессивность. а с другой стороны, это есть э, как бы желание отказаться от духовности, потому что поклонение духовности рождает обратный вот этот эффект. Но так же, как поклонение деньгам, сексу, поклонение хамству, амбициям оно не может длиться долго это вопрос времени молодежь достаточно быстро я смотрю сказать набирает положительную динамику и сейчас просто поскольку человечество должно выжить оно должно ощутить божественную любовь и значит а, сказать божественная любовь и дает духовность значит духовность будет увеличиваться и любви будет больше просто те кто не умеет любить будут умирать сказать будет истребляться во всех формах те люди которые являются язычниками. Вот почитайте Ветхий Завет. Там Бог говорит евреям: если вы не будете соблюдать заповеди, если вы будете поклоняться языческим обрядам, поклоняться вашим желаниям сексуальным, сказать, денежным и так далее, я разрушу вас, истреблю вас, рассею по всей земле и так далее. Этот механизм, это не все, это не всего, не какие-то угрозы какого-то языческого, ой, вернее, израильского Бога евреям, какие-то где-то живут. Ничего подобного. Это всего-навсего просто изложение высших законов Вселенной, данное израильскому народу. Если человек прикоснулся к божественному, ощутил уровень любви какой-то, а потом падает вниз, это недопустимо. Этот человек уже обречен. То, что позволено язычнику, то, что позволено быку, не позволено Юпитеру. Так вот... На уровне язычества нарушения, сказать, там жертвоприношения людские, поклонение сексу, там каннибализм и так далее, они вполне естественны. Но каннибализм вот на этом уровне не проходит, а язычество и каннибализм они рядом. Поэтому э -э, э -э, это, это не может долго продержаться. мат и оскорбление другого это по сути дела языческая племенная психология растоптать другого чтобы самому ощутить себя выше не может это долго длиться поэтому э, сказать все любой человек который любит ругаться матом и унижать другого это человек в принципе бандит по сути такие долго не живут вот я говорил с одним человеком он говорит у нас недавно была встреча в школе э, ну вот я знаю говорит там одноклассников все вот все беспредельщики они говорит, все умерли Кого убили, кто спился, кто самоубийством жизнь покончил. Практически ни одного не увидел. Вот все нормальные ребята, веселые, теплые, вот я их вижу. А вот все как раз, кто матом ругался, там прессовал, оскорблял, все уже, так сказать, отошли в мир иной. Поэтому чисто биологически молодежь достаточно сейчас имеет высокий уровень внутренний, и она достаточно быстро выравнивается. Потому что, я думаю, этот период временный. Наша дочь все время хочет что-то проколоть, у себя на лице, сначала проколол себе подбородок, потом сделала шесть дырок в ухе сама себе, а еще хочет проколоть нос или бровь. Мы, конечно, не отговариваем. Что это значит? Так вот, смотрите, у вашей дочери э, идет, значит, что, так, похоже, мать писала, значит, здесь идет смерть, возможно, ребенка. Автор – мать. У матери многократное пожелание смерти себе при унижении будущего. То есть у матери идет концентрация на высших моментах. Когда ее лечит перед будущего, мать давала либо нежелание жить, либо уныние и так далее. Поэтому дочка чувствует, что вряд ли у нее будут дети. Она не может принять травмирующуюся ситуацию совершенно. Значит, дочка должна унизить свое будущее. Будущее и красота коррелируют. Красота, наше лицо связано с будущим. Поэтому, когда дочь себе начинает прокалывать лицо в разных местах, это унижение будущего, это унижение как бы... своей внешности. И в какой-то степени это тормозит зацепку из-за идеала. Значит, насколько мать примет крах будущего, снимет зависимость, ну, информации в моих кассетах достаточная книга, настолько у дочери попадет это желание. Когда пупок прокалывает, это то же самое, это пожелание смерти детям. Почему? Кажется, нелепость. А почему? Потому что, когда идет концентрация на будущем очень сильная, и идет концентрация на будущих детях, и тогда идет... В конечном счете отрождает механизм отречения от собственных детей. И тогда возникает прокалывание пупка. Поклонение рождает отречение. Вот и все. Да, ничего хорошего в этом нет. Но еще раз говорю, это следствие. Одна проблема, и следствие другой. Вопросы какие-то, девушки? А, я уже ответил. Хорошо. 30 лет женитьба не клеится. Псориас, гастрит. Что можно сказать об энергетике Западной Украины? А что можно сказать? Псориас, гастрит. <звы> Кстати, по Западной Украине. Дело в чем. Вот как раз идеалисты очень сильные на Западной Украине. Именно идеализм. Почему? Потому что, скажем так, вот на Западной Украине готовность получить 1200, готовность отдать, минус 300. Вот идеализм классический. Так что, псориус и гастрит, короче. Расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к многобожию, существам тонкого мира и так далее. Понимаете, в чем дело? Вот когда слепые слона ощупывают, и один говорит, слон – это вот длинный, как змея. Второй говорит, вот это, сказать, колонна такая, ногу пощупал. Третий за взялся и говорит, ой, совсем не понимаю, что такое слон. То же самое и многобожие. Бог един. Но когда у человека мало энергии, когда человек очень, душа его привязана к миру, чем будет сильнее душа привязана к миру, тем меньше энергии. Тем, тем меньше он видит и представляет реальную картину мира. И тогда для него она мозаичная. Вот и все. Поэтому многобожие – это результат, это, это показатель низкой энергетики человека, его привязанности к миру и, соответственно, его поклонению и с желанием, и благополучию и просьбе. Поэтому любой человек, у которого есть много, который многобожник, это человек язычник, это человек с низкой энергией, это человек уже готовый к развратным сексуальным действиям, к предательству, к поклонению деньгам, своему благополучию, к амбициям. Нормальный процесс. Одно тянет другое, хотите или нет. Но в среднем это совершенно четко. Одно связано с другим. Это, опять же, закон. Так что, как я к этому отношусь? Нормально отношусь. Когда, вот как сказать, если человек язычник, нормальное отношение, но если он до этого был христианином, иудеем, или мусульманином, и стал язычником, это покойник будущий. Нормально к этому отношусь. Каждый болеет, умирает, у каждого своя судьба. Спасибо за ответ. Если близкие друзья... Выносят, воруют, дома у нас деньги, большую сумму. Если родная сестра завидует, что приехать в гости из другого города, устроили, устраивает скандал. Если предают подруги, что происходит? Все книги читаем, но поставить диагноз себе трудно. Ну, происходит, работа нормальная, процесс очищения. Друзья воруют, это крах идеалов и будущего. Завидуют, крах будущего. Плюс судьбы. То есть как раз сейчас самые опасные темы какие? Э -э вот представьте, я сказать, кого просто так э невзначай, когда смотрю, как правило, практически у всех принятие краха судьбы, принятие будущего, но ну, никакое. Но дело в том, что когда вас обворовали вот и здесь, и вы простили, это возможность подрихтоваться, это возможность реально, в реальной ситуации ощутить любовь, понять, что да, снаружи можно с этим человеком говорить как-то, какие-то действия принимать, искренне обидеться там, не встречаться, не знаю, но внутри мы должны понимать, что мы определяем то, что с нами происходит. Поэтому мы живем в двух логиках, в божественной, где не имеем права на осуждение и только на любовь, и на человеческую, где все по, по, сказать, подчиняется, скажем так, законам причинно следствием законам справедливости. Но еще раз хочу сказать, что э, это очень хорошо, когда есть ситуация, в которой можно работать. А вот когда начинается без видимых причин у человека распад, вот тогда плохо. Потому что ту же самую судьбу и то же самое будущее можно раскачать, и вы это не увидите. Но вы дадите те же эмоции. Мы считаем, что ситуация рождает эмоцию. Ничего подобного. Вот у вас пойдет раскачка, у вас вылезет эмоция ненависти ко всем, и вот под эту эмоцию вы будете искать ситуацию. Искать, а, вот все, все нашел, вот все люди негодяи все-таки. Как кто-то сказал, в России, говорит, люди все золотые. Нет, народ, говорит, золотой, люди дерьмо полное. Так вот, понимаете, то есть человек, он, так сказать, если он хочет предъявить претензию, он всегда ее оформит. Но я еще раз говорю, когда начинается раскачка на тонком плане, вы просто либо будете медленно умирать пойдет программа самоуничтожения, либо будет какая-то ненависть и повышенная претензия к людям и вы не поймете от чего. И не дай бог, если еще под эту эмоцию будете подгонять обоснования, тогда будет совсем плохо. Но когда идет раскачка на тонком плане без видимых причин, справиться может только очень подготовленный человек. А судя по всему, она скоро начнется. Так лучше не ждать. А вам везет, вас уже подготовили сначала на физическом. Делайте выводы. Ну, давайте посмотрим. Значит, что у вас было на начало лекции? Принятие травмирующей ситуации. Два креста. Что сейчас? На плюсе. Значит, друзья уже обворовывать не будут, сестра завидовать не будет, деньги пойдут, здоровье будет, ура! Причины сколиоза и плоскостопия. Ну, сколиоз, обычно, когда идет очень сильная обида на, на судьбу, ну, такие масштабные обиды на окружающий мир, на судьбу, то начинаются проблемы со спиной. То есть через сколиоз и скрывение спины блокируются долгие глубинные обиды. Когда, или обиды, когда идут из-за самых высоких чувств. И если в этом, у ребенка идет сколиоз, это глубинная обидчивость. И иногда лучше даже этот сколиоз не выправлять, потому что выправите, и пойдёт поражение органов. Здесь именно в первую очередь нужно работать эмоционально. Да, это тяжело. Это многие годы работы. Но я считаю, в первую очередь нужно работать с этим. А плоскостопие – это неприятие судьбы. Это недовольство судьбой и так далее. Это поклонение судьбе и, соответственно, ее неприятие. Поэтому человек с плоскостопием – это... Человек, который Тот, у кого проблемы с судьбой Все ясно и все просто Это знаете, как я анекдот вспомнил Что один другому говорит Слушай, не хочу идти в армию Хоть что-то нужно сделать Тот говорит, я тебе могу помочь Только говорит, ни о чем не думай Тот глаза закрыл, он берет его Щелк, 10 зубов вылетели Он говорит, все, теперь в армию не возьмут. На священие возвращается. Ну как, приняли? Меня плашка штопия обнаружила. Вы говорите, что Россия спасет мир. А как Украина? Но вместе с Украиной я имел в виду. А, я всегда чувствовал, что Россия и Украина – это единое целое. Так ли это? Но дело в чем? Дело в том, что э, я смотрел, э, Россия э, приходится Украине все-таки больше как дочь. Украина как родители. Поэтому вот эти связи конкретные, как бы родственные и тесные. Вот. И естественно, э -э, сказать, вот это внутреннее единство, это не просто, они даже единый организм. Они не единый организм, а, а сказать, как родители ребенок, они вместе, э -э, скажем так, в тандеме работают. Есть плюсы в этом плане разделения России и Украины, оно очень благотворно повлияло и на Украину, и на Россию, потому что идет определенное соревнование, то есть, как бы, если где-то явное хамство или, сказать, продажность и так далее, то легче со стороны Украины видеть, что происходит в России, а в России... Сказать, критиковать украину и в этом плане это хорошо здесь как раз вот это разделение тандема он работает на преодоление недостатков а воруют у нас что то что то но это последствия опять же языческой психологии то есть когда ведь социализм это языческая психология очень высокого уровня А сказать, тот уровень где на котором мы сейчас находимся это язычество самого такого пришибленного уровня, откровенное поклонение, деньги, секс, благополучие и так далее. И вот эта вот деградация она, так сказать, всем показала, что это такое. И естественно возникает обратное движение к познанию Божественного, к собственной трансформации. Потому что суть язычества это потребительство. Я хочу, дайте мне. Башка поставь ну-ка давай исполняй мое желание. Нет? Другой. Теперь ты. Вот язычество. А Единобожие это я должен измениться, если я хочу иметь благополучие. Я должен научиться жертвовать. Я должен научиться заботиться, любить. Совершенно другой аспект. Расскажите о ваших впечатлениях о нашем городе, общение с людьми в нашем городе. Какова аура города? Что мешает развитию? Какие могут возникнуть угрозы, проблемы? Какая вообще его судьба, оглядываясь на прошлое? И что нам предстоит? Вы знаете, общее впечатление об Одессе неплохое. И э, что интересно, что э, всегда есть вот именно ощущение от города. И это ощущение неплохое и в, в общении с людьми, и просто. Если смотреть по, на, по энергетику Одессы, э, сейчас посмотрим. Но сейчас-то она резко лучше стала, понимаете? Последние два часа. Так. Но в общем, очень неплохо. и действительно гармонично не зря а вот с чем это связано пытаюсь сейчас знаете вероятно, почему потому что уровень единства здесь здесь же свыше 150 национальностей живут и все живут нормально и вот это одесса очень разноплановый город, где так сказать, люди живут со своим видением мира, со свои социальные группы. этнические, и тем не менее город остается, так сказать, единым, и вот этот высокий уровень единства, он, вероятно, и дает гармонию. Потому что, так сказать, любовь к Богу — это есть олицетворение высшего единства во Вселенной. То есть Вселенная абсолютно едина в Божественном. Поэтому чем выше уровень единства у различных людей, тем больше идет познание мира. Вот этот момент очень важен. Вот э, в фильм давным-давно, сказать, даже он до понедельника, который был в, сказать, еще в советское время, там мальчик пишет, счастье – это когда тебя понимают. Что такое понимание? Это есть единство. Мы едины в чем-то, мы поняли друг друга, мы объединились в какой-то точке зрения. Вот этот момент понимания, он очень важен. Потому что это момент единства. Когда общество погибает, когда верхушка перестает понимать э, всех. Почему появилась оранжевая революция? Потому что начала капсулироваться верхушка, да, экономика развивается, все вроде бы экономически все нормально, но расслоение на классы богатых, противоставление одних другим, оно началось достаточно активно. И в этом плане, опять же, не случайно оранжевая революция. Да, результат как бы экономически никакой, но вот эта перетряска, это пересмотр, это желание общества все-таки опять соединиться, оно все равно дало свой плюс. Поэтому э, сейчас вот это отделение людей и работа только на себя, они могут привести к гибели всего человечества. И когда мы начнем понимать, что мы все на одной планете, что мы едины, вот это и э, может спасти. И в этом плане как раз Одесса, э, я считаю, флагман, можно сказать, в этом плане, потому что уровень единства высокий. Я вот недавно услышал анекдот, что такое как раз понимание, когда муж приходит домой и говорит... Значит так, жене, твоя мать здорова как бык, она завтра выписывается из больницы и будет постоянно жить у нас. Жена говорит, как же так? Мне врач сказал, что она, у нее нет никаких шансов. Не знаю, что он тебе сказал. Мне он сказал, готовьтесь к самому худшему. Так вот, вот это и есть, одна и та же ситуация, но два человека воспринимается совершенно по-разному. Так вот, когда мы... Сказать, на одну ситуацию будем смотреть более-менее общим взглядом, тогда мы начнём друг друга понимать. А понимать нам придется. Времени осталось не так и много. Что вы можете сказать о будущем мира? Ваше видение Украины и Одессы. Вот насчет будущего видения. Я говорил, что с 2008 года могут начаться проблемы. Достаточно серьёзные. Где-то 4 года перетряска будет то, что называется, по полной. Почему? Потому что главное, что сейчас разъединяет мир, назовите, Мир разъединяет две вещи. Тема благополучной судьбы, каждый нарвит раздел мира, кусок себе утащил, И будущее – это экономические конфликты. А конфликты в плане будущего – это конфликты идеологические и религиозные. Значит, для того, чтобы мир выжил, он должен объединиться. Чтобы он трансформировался, он должен объединиться. Чтобы он объединился, он должен отстраниться от понятия судьба и понятия будущего. Значит, должна быть разрушена судьба и разрушено будущее. У людей должно появиться ощущение, что нет будущего, что нет благополучия, нет стабильности. И значит, это должно произойти в ближайшее время. Так вот, я, как я диагностировал, это может начаться с 2008 года. Библейский код, по библейскому коду атомный взрыв может быть уже... Которое, сказать, по библейскому коду было предсказано убийство премьер-министра Израиля, что и произошло. В следующем году или в Америке, или в Израиле атомный взрыв. Вот мне сказали, что посещал Украину один просветленный человек. В Индии был просвещенный, так сказать, гуру. Вот он сказал, что я должен покинуть свое тело, но я должен найти своего ученика. Его говорят. ну как же вы покинете нас в такое время, когда вот все меняется и так далее. Он говорит, ну вы не переживайте, недолго осталось как бы, мы увидимся. Вот. Так вот он ученика нашел, покинул свое тело, и вот его ученик, он сказал, что я сейчас больше не набираю тех, кого я ну, вывожу на тонкие планы. Ему говорит: почему? Он говорит, уже мало времени осталось. Через три года, говорит, уже Скучно не будет. То есть, как он сказал, начало Золотого века будет очень тяжелым. Вероятно, будет атомная война, может быть, катастрофы. Что будет, как бы в деталях не уточняется, но то, что перетряска будет мощнейшая, он говорит, поэтому сейчас не набираем уже никого. Вот те, что есть, мы их нужно довести, подготовить и, и так далее. Вот как-то это подозрительно совпадает с, тем, с, с, с теми выводами, с, с моими анализами и моей диагностикой. Вот. Это я к чему? К тому, что целых три года мы можем еще готовиться и приводить себя в порядок. Вот. А потом еще более интенсивно приводить себя в порядок. Но к чему? К тому, что... Как-то у меня голос осел. К тому, что что бы ни было... Мы не должны терять время. В первую очередь, человек никогда не должен терять время в приведении своей души в порядок. Потому что, если знаешь, что завтра умрешь, то в первую очередь о чем думать? О будущем бесполезно, о благополучной судьбе уже не стоит. Значит, нужно думать о своей бессмертной душе. Вот так же, как мне поставили смертный приговор. Мрак, шансов выжить нет. Вот я тогда вспомнил, что у меня есть душа, и что душа очищается понятием любовь, и начал серьезно обращаться к религии. И вот этот момент, он необходим любому человеку. И чем раньше мы обращаемся к вечным истинам, тем легче нашей душе, во-первых, просто, когда идет какая-то трагедия, и выживать, и умирать, и существовать. И э, легче в любом аспекте. Если суждено умереть, мы будем умирать легче. Если суждено выжить, Мы выживем без страха, ненависти и уныния. Если суждено болеть, мы будем болеть, не теряя, а приобретая душевное блага. Поэтому здесь самое главное понять, что сказать, ждать а, и а, ничего не делать не стоит. Нужно с этой, с этого мгновения серьезно заботиться о душе. Но если говорить о благополучной судьбе, то по моей диагностике получается, что цены на недвижимость года через три упадут. Так что, делайте вывод. Что вы можете сказать о карме Одессы, об энергетике города? Хорошая энергетика. Многие замечают ускорение времени. День быстро проходит. Не э, не успеваешь ничего сделать, что наметил. Действительно, вращение земли ускорилось. С чем это связано? Что ждать дальше? И как можно изменить сжатие времени, индивидуально работая над собой? Возможно ли это? Дело в том, что чем больше идет выброс любви и энергии, тем сильнее сжимается время и тормозится. Поэтому человек, у кого много любви, у кого творческая отдача высокая, кто для кого ощущение счастья, когда он отдает, а не когда он получает, у этого человека время тормозится, и он за свою жизнь может сделать в несколько раз больше, чем другой. И его возможность изменения, трансформации намного выше, чем у другого. Поэтому один человек может годами работать над собой и иметь небольшие результаты, а у другого это произойдет за считанные дни. Так вот, если вот это вот пошло из вас, чувство любви, если вы его не давите ни под каким предлогом, ни под предлогом страха, обиды, сожаления, то есть, вот чувство любви служить, нужно ему где-то внутренне служить, если оно идет, и управлять им нельзя. Вы должны обеспечивать его, вы должны работать на него, вы должны от него зависеть. И вот если вот, сказать, у вас нет агрессии, подавления, отречения от любили, желания управлять, и вы помогаете этому чувству, увеличивая, вот тогда ваша трансформация и ваши возможности увеличиваются многократно. И вот тогда вы за считанные дни можете сделать то, что, может быть, за всю жизнь не сделали. Время... Дело в чем, Дело в том, что сейчас, я говорю, энергия сейчас... Проход энергии через нас идет интенсивнее. Это бывает, когда приближение идет божественное. Это бывает критические моменты истории. Поэтому энергетическая интенсивность выросла, соответственно и время сжимается. Но если у человека есть эмоция отрицательная, агрессивная, и он потребитель, то интенсивность вот этого потока дает ему быструю, быстрейшую деградацию, и он наоборот, он не успевает ничего. А тот человек, у которого сказать, он ориентирован правильно, у того наоборот. Он за это же время может успеть гораздо больше, чем раньше. Так что как бы идет расслоение, то, что называется высший суд, налево-направо. Одни уходят в минус, а другие в плюс. Верите ли в магию чистила? Если да, то сообщите точную дату своего рождения. Рассчитаем, квадрат судьбы передадим. Понимаете, я верю в магию любви. Дело в чем? Дело в том, что что такое числа? Числа – это соотношение каких-то материальных моментов, а любые соотношения не случайны, поэтому э, со, любые как бы соотношения событий чисел э, в них какой-то резон есть. Но э, эта диагностика, когда мы ее сделать, пытаемся выразить как предсказание. может дать обратный эффект. Чем точнее предсказание, тем меньше желания отдавать энергию. Потому что, когда мы не знаем будущего, мы отдаем. Мы должны обеспечить будущее, мы делаем попытки, узнаем, мы суетимся и так далее. А когда я знаю, что со мной произойдет завтра с точностью 100%, энергии не будет. Поэтому незнание будущего, оно заставляет нас отдавать энергию. И обычно, если человеку позволено видеть будущее, тогда, когда он привык эту энергию отдавать, Поэтому сильного человека знание будущего может сделать сильнее, а слабого оно убьет. И э, тот, кто хочет узнать будущее, чтобы выправить свою судьбу, улучшить ее и так далее, это уже сама установка слабого человека. Потому что ваша судьба, ваше будущее зависит от вашей энергии, от вашего внутреннего состояния, от вашего умения любить. Если у вас нет чувства любви, нет энергии, сколько бы вы на числах ни крутили, ни считали, бесполезно, вы обречены. Вот и вся тема. То есть, если у вас нет энергии, как вы не растягиваете числа, квадраты, ничего не получится. А энергия приходит у нас откуда? С тонких планов. Без э, На тонкие планы она приходит через устремление к Богу. Она может прийти через более отрешенность спонтанно, она может прийти добровольно через молитву, э, любовь и заботу о других. Если человек ставит перед собой цель и прилагает усилия к ее достижению, является ли поклонением перед будущим? Ведь он концентрируется на ее достижении. Любая концентрация на чем-то не является, так сказать, поклонением, потому что концентрация на чем-то – это выброс энергии. Она является поклонением тогда, когда мы готовы отказаться от любви ради этой цели. Когда мы делаем главной целью то, на чем мы концентрируемся. Вот когда человек молится золотому тельцу, вот это катастрофа. А когда он зарабатывает деньги, это нормальный, естественный процесс. Поэтому я еще раз говорю, мы не должны давить желания, мы не должны обрезать желания. Я не должен быть иметь денег, я не должен иметь там желания желание. Это ничего подобного. Нужно иметь деньги, нужно иметь желание. Но нужно иметь столько, чтобы это не ущемляло душу. Чтобы не закрывало божественное. И вот насколько для нас это божественная реальность, Насколько мы его чувствуем, к нему устремляемся, настолько мы можем, соответственно, иметь и желание, и денег, и благополучие, и всего остального. Система приоритетов. Но если вы чувствуете, что вот божества в вашей душе нет, тогда закрывайте человеческое. Вот тогда отказывайтесь от денег, уединяйтесь, так сказать, поститесь и так далее, пока оно не проглянет заново. А многие начинают, вот да, я чувствую, у меня все хорошо, начинают зарабатывать, получать, и увлекаются, и не замечают, как в нем это божественное потухло, и продолжает дальше. И вот потом начинается несчастье, болезнь, смерть и все остальное. Поэтому мы должны каждый день смотреть, не какой у нас счет в банке, и не насколько проходилась сказать, наша батарея, мы должны каждый день с утра смотреть на нашу душу, как у меня с любовью. Как я гармоничный мир, как у меня чувство полета есть или нет. Вот если это есть, тогда можно идти, зарабатывать деньги, концентрироваться, ставить цели и так далее. Но, в первую очередь, и распределение энергии должно быть правильным. Вот я вам этого и желаю. А завтра мы поговорим об остальном. Всего доброго, до свидания.